Это стойность вещей или формальная причина по Аристотелю. Поэтому соответствие физических и мыслительных, психических процессов даже при отсутствии взаимодействия между ними уже не нуждались в объяснениях, поскольку те и другие составляет сущность единой субстанции, и потому порядок идей, мыслей тот же, что и порядок вещей. Спиноза полагал, что бесконечной субстанции присуще бесконечное число атрибутов, составляющих её сущность. Но мы знаем только два: протяжённость и мышление. Декарт в формулировке первоначала философии исходил из очевидного факта сознания и самосознания субъекта. Для Спинозы таким первоначалом стало доказательство существования субстанции. Он делал это тем же способом, как Декарт доказывал бытие Бога, преобразуя традиционный онтологический аргумент и выводя необходимость существования Бога из содержания нашего понятия о нём. Бог мыслится как всесовершеннейшее обладающее всеми максимальными совершенствами существо. И в число совершенств входит его существование. Существующий Бог является совершеннием несуществующего. Бог это существо, понятие которого входит необходимость его существования. Этот аргумент использован Спинозой в первых строках Этики, где причина самой себя определяется Как та сущность, чего заключает в себя существование, и оказывается, что мы можем мыслить, представлять её не иначе, как только в качестве существующей. Примечание, что сущности понятию субстанции необходимо присущее ей существование, доказывается и в теореме 7. Этика, часть 1. Субстанция, природа, Бог – эти понятия у Спинозы равнозначны и взаимозаменяемы. Тем важнее уточнить, как он понимал природу и Бога. В историко-философском процессе понятие «природа» подвергалось многократным переосмыслениям, но в качестве главных его значений утвердились два понятия. Во-первых, к природе относили всё, что существует само по себе, то есть всё естественное, в отличие от вещей искусственно созданных человеком. В этом смысле природа совпадала с целостностью мира, то есть с греческим космосом. Во-вторых, природой называли своеобразную внутреннюю сущность вещи. Отсюда рассуждение о природе вещей. Природа человека иная, чем природа растений. Оба значения в полной мере представлены у Спинозы, и из контексту следует, о каком из них в данном случае идёт речь. Природа как субстанция, она и есть Бог. Это скрытая внутренняя сущность, основание всего существующего. Она не дана нам непосредственно в жизненной практике, в мире явлений, а познается лишь философской мыслью. Весь данный в опыте мир и мы сами – это всего лишь формы проявления субстанции, ее модусы, то есть состояние. Модусы – это совокупность приходящей, то есть возникающих, изменчивых и исчезающих вещей. мир модусов также именуется природой, на в отличие от субстанции, природой порождающей, он природа порождённая, производная. Примечание: хотя есть и бесконечные модусы, как звено перехода от атрибутов субстанции к конечным модусам. Но вся совокупность, всё есть одна целостная природа. Изменения, происходящие в модусах, никак не затрагивают ни субстанции, ни всей природы. Она, как писал Спиноза, составляет один индивидуум, в части которого модусы